Парламент. Господа парламентарии, хотел бы обсудить ряд инициатив, которые являются дополнением к системе управления. Лавей всматривался в лица присутствующих заседателей, которые восприняли начало его речи негативно. Разложив перед собой записи доклада, над которым он кропотливо трудился почти всю ночь, глава парламента продолжил свою речь. Мы чтим законы моноскрипта про родителей, много веков соблюдая их бесприкосло Но сегодня неизбежно требуется обсуждение внедрения дополнений. По залу раздались удивлённые возгласы. Мы не должны изменять существующую систему. На этом базируется стабильность плато, высказался один из парламентариев. Я прошу лишь услышать меня, а потом вынести на голосование предложение. Сжав давление мыслей и разум присутствующих, глава организовал тишину на заседании. Вершина творцов развивается. Это показатель вашей хорошей работы. Процветание народа ведёт к увеличению численности населения. Рождаются дети, растёт продолжительность жизни. Но насколько вам известно, географические критерии вершины имеют ограниченный потенциал. Это может привести к перенаселению вершины тварцов и продуктовому дефициту. Помимо этого, уход тварцов с земель Визарии вызвал засуху, что привело к снижению урожая внизу. Как думаете, насколько велика вероятность, что люди, истощённые голодом, не объединятся с пустошью Геремора с целью напасть на нас? Глава парламента снизил уровень давления, ожидая мнения других парламентариев. В землевизарии наши предки ушли давно, однако люди не посмели напасть на вершину за всю историю города. Вы, как глава парламента, как творец, должны созидать позитивные волны для поддержания безопасности вершины. заявил один из присутствующих, дождавшийся одобрительных возгласов. То, что вы сейчас произнесли, противоречит канонам. Согласен. И вы можете открыть процедуру по снятию с меня полномочий путём голосования. Но есть объективный анализ ситуации. Сколько бы вы ни ходили к флюоритовому порталу на общение с духами, решение в ответ на подобные разговоры будет уменьшение численности населения. Творцы потеряют родных. Нам придётся снижать уровень печали населения, чтобы возобновить их вдохновение, лишь потому, что вы отказываетесь открыть свои глаза и принять ответственность за свой народ, а не перекладывать на волю предков. Лавей от напряжения подался вперёд корпусом. Есть ещё один важный нюанс. Среди подрастающего поколения амбиции стать парламентарием превышают уровень допустимой конкуренции. Они увлечены не науками, с желанием занять пост в парламенте. Это вам дочь рассказала, которую вы собственна ручно хотите ввести на должность главы парламента, избрав приемницей. Провокация неизбежно вела к снижению уровня авторитета главы парламента. Вы прекрасно понимаете, что членство в парламенте и должность главы не подлежат наследственной передаче. Если она достойна проявить себя как претендент, я не стану запрещать ей участвовать в экзаменах на общих основаниях. Лави попытался сохранить эмоциональное равновесие. Мы можем бесконечно упрекать друг друга в ошибках или праве выбора, но это не улучшит перспективу. И уж точно не запретит мне проявлять свои отцовские обязанности в отношении дочери. Акинов взглядом присутствующих вернулся к теме заседания. В связи с вышеизложенными обстоятельствами предлагаю вам ввести дополнительные органы власти. Наладить торговое сообщение с долиной Визарии за счёт формирования торговой палаты и дипломатического отдела. Заинтересованность людей в обмене товарами снизит риски их объединения с пустошью. сформировать орден лазуритового купола, выделив 12 служителей, задачи которых будет удержание купола, что поможет парламентариям высвободить часть энергии для увеличения эффективности созидания. открыть дипломатический отдел для налаживания связей и исследования земель с целью создания новых поселений творцов. теперь вы можете высказать своё мнение, которое готов выслушать и принять. Увеличивая число органов власти, мы снизим интерес к ремёслам и духовным санам, прозвучало мнение. Это нарушит баланс стабильности. В перспективе рост конкуренции за место в парламенте разовёт вражду среди потомков, а численность их превышает численность нашего поколения, что позволяет безболезненно для общества выявить служителей новых отделов. Я настаиваю на том, что процветание нашего народа Зиждется на канонах. Изменяя манускрипт, мы изменим отношение к нам духовенства и высших сил. Один из членов парламента попытался манипулировать другими. Мы не изменяем манускрипт, мы вносим дополнения. Лавий отошел от кафедры, сев за стол заседания и вместе с другими парламентариями. Мы же не можем запретить рожать, вводя ограничения по количеству детей в династии. Разве запрет на рождение детей не будет претензией на то, что мы себя ставим выше основателей вершины? Считаю, что необходимо рассмотреть на голосование несколько вопросов. Первый о доверии главе со стороны членов парламента. Или уж потом приступить ко второй части голосования с рассмотрением внесённых инициатив. Если в этом будет необходимость после решения первого вопроса, Член парламента посмотрел на реакцию присутствующих. Если возражений нет, предлагаю провести голосование по вопросу о доверии вам анонимно в ваше отсутствие, учитывая фактор способности управления при помощнике лепатии. Со своей стороны, возражений не имею. Могу удалиться из зала. Лави, сделав выводы по напряжённому молчанию собравшихся, поднялся, покинув зал заседания. Результаты голосования о доверии к главе парламента оказались в его пользу с перевесом лишь в один голос. Глава понимал, что при такой зыбкой поддержке неизбежно сформируется раскол парламента. Причина не во внесённых инициативах, а не были лишь лакмусовой бумажкой настроя парламентариев. Он слишком долго занимает свой пост, чтобы продолжать удерживать его слабеющей энергией внутренней власти. Дополнение о создании новых отделов поддержал лишь один из присутствующих. Лавей поблагодарил присутствующих, сложил записи в объёмный фолиант протокола заседания, приступив к рассмотрению текущих вопросов об иллюзорном благополучии вершины творцов. Как хотелось бы ему верить, что он не прав, и прогнозируемые риски, давно учтены высшими силами, на расчёты его усиливали мысли о реальности угроз. И если сегодня отклонили инициативы, в недалёком будущем придётся или воевать с коалицией людей и пустошью Геремора, или подавлять агрессию конкурентных битв внутри вершины. Для творцов энергия сражений — причина снижения потенциала. Народ уже успел за два дня разнести молву о прогулке отца Славерий. Значит, и поддержка главы со стороны населения снизилась. Неизвестно, что произойдёт раньше. снятие его с должности или открытие портала предков для его перехода в мир прародителей. В любом случае, опозорить династию и обречь человею на порицание горожанами, он не должен. Слишком тяжёлая ноша ляжет на плечи его единственной малышки. Надежда на то, что девочка обретёт друзей, любовь и успеет раскрыть силу до его смерти, утешала. Только сны тревожные покоя не давали. Он пытался противостоять неизбежности, побороть страшные пророчества о судьбе Лаверии. Его выступление в парламенте было провальной попыткой изменить судьбу вершины творцов. Но вдруг когда-нибудь кто-нибудь из тех, кто придёт после, найдёт протокол заседания и проявит смелость одобрив дополнение. Это обеспечит безопасность новых поколений. и поможет развиться народу творцов, расширив географию их пребывания. Иначе об этом хотелось думать меньше всего. Носители зерна творца не могут превратиться в народ воюющий друг с другом. Но после речей парламентариев выяснилось, каждый горожанин делает свой выбор, распространяя сплетни и осуждая его за то, что он проявил свой выбор приемника в пользу дочери. Верония предупреждала, но он не рассчитал силу своей власти, а она таяла с каждым днём вместе с его талантами. Объявить народу о близости исхода, признаться в собственной слабости. Нет, он уйдёт достойно. Только вот слухи по городу об инициативах неизбежно дойдут до духовенства и могут быть расценены ими как попирание законов предков. Возможно, есть что-то в древних фолиантах, хранимых в библиотеке, что поможет ему найти ответы, как выйти из ситуации, опираясь на исторические прецеденты. В библиотеке в полуденный час посетителей не было. Миновав просторный вестибюль, Лавей вошёл в основной зал. Он не был здесь так много лет. Книжное собрание в его покоях отвечало на все правовые вопросы, которые редко бывали сложными. Но это другой случай. Кафедра регистрации пустовала, глава парламента в ожидании сел за читательский стол. Во времена его последних визитов служитель книжного мира Азор знал предпочтения Лавия, но многое изменилось с тех пор. А самое главное, он знал, что мудрый Азор уже ушёл в портал прородителей. Сзади раздались громкие шаги. Мужчина обернулся. На встречу ему шла женщина, которую он не встречал прежде на улицах города. Да, население вершины творцов неизбежно росло, и то, что среди горожан всё чаще встречались незнакомые, ему лица говорило о том, что управлять народом только парламенту уже не способен. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Узнав посетителя главу парламента, Мэллори почтительно склонила голову. Добрый день. Я бы хотел получить список фолиантов времён написания манускрипта. Лавей встал, протянул руку для приветствия, поймав себя на мысли, что перед ним женщина, резко убрал руку, стеснительно потеряв ладонь о мантию. У вас очень интересный запрос. Выгнувшись, библиотекарь зашла за стойку, открыв каталог книг. Из тех, что сохранились у нас, есть только запрещённые научным советом книги о драконах. Официально они изъяты из каталога. Но так уж сложилось, что я такая забывчивая, Мэллори подмигнула и просто не успела их уничтожить. Не люблю вандализм. Вандализм, произнёс Лавлей, вспоминая разговор накануне с дочерью. Я так понимаю, вы Мэллори? Да, забыла представиться. Я Мэллори, дочь Азора. Соболезную вашей утрате. Ваш отец был невероятно мудр и талантлив. Благодарю вас. Это приятно слышать от человека, сделавшего так много для вершины творцов. Девушка посмотрела в глаза Лавия, в них мужчина увидел восхищение, которое необходимо было ему, когда казалось, что все его труды во благо народа разрушены сплетнями и интригами игр во власть. Даю слово, я не расскажу никому о том, что вы услышали с учебный совет. Взамен на ваше согласие позволить мне изучить фолианты. По рукам. Протянув руку, Маллери улыбнулась какой-то простой и без оттенка разницы статусов улыбкой, словно возвращая главу парламента во времена юношества. По рукам. Протянул в ответ руку, коснувшись женской ладони с невероятно гладкой кожей. В историческом зале проход, скрытый за объёмным шкафом, вёл в потайную комнату. Вдохновлённый лавей поднял пылающей ладони, освещая узкий коридор. Такого прилива энергии он не испытывал давно. Виной этому определённо была пробуждённая в нём юношеская непосредственность. Ему не стоило замыкаться в собственных покоях, отвергая книжный мир. Глава парламента насыщался силой от древних фолиантов и близости к манускрипту. Он на верном пути. Про родители благоволят его идеям. Задуматься о том, что причина его бодрости в другом, мужчина даже не смел. Тайное хранилище, тесная комната, в которой рядом со столом и двумя стульями располагались старинные деревянные шкафы с книгами. Мэллори, скажите, почему вы доверились мне? Потерев свои ладони, мужчина коснулся настольного минерала, наполняя его свечением. встряхнул резко кисти рук, прервав поток света из них. Минерал равномерно осветил комнату. «Отец много мне рассказывал о вас. Я всегда надеялась, что вы придёте». Девушка открыла дверцы шкафа, подтягивая на себя с верхней полки увесистые фолианты. Лавий подошёл сзади, в стремлении помочь ей, приблизившись, ощутил трепетное волнение, с жаром пробежавшее по телу. «Позвольте, я вам помогу». Сняв рукописи с полок, расположил их на столе. Скажите, кроме темы драконов, какие ещё фолианты Научный совет рекомендовал скрыть из общего доступа? На самом деле, процедура изъятия из библиотечного фонда информации это явление редкое. Всегда требуется проводительных документов, которые хранятся в отдельной папке в архиве. Там указана причина изъятия и протокол заседания с подписями заседателей. Малария раскрыла кожаный переплёт одной из книг, задумчиво проведя ладонью по странице. "Но есть небольшая проблема". "Какая?" Заинтересованно посмотрел на девушку. "После смерти моего отца из папки исчезла часть протоколов. До своего ухода в мир иной отец передал мне лично ключи от тайной комнаты, запретив допускать кого-либо из научного совета к фолиантам. Систематизирование книг по тематике не производилось, Для этого их необходимо исследовать человеку, обладающему достаточными знаниями в области истории, политологии и дипломатии. А насколько вы понимаете, времени на это у служителей библиотеки нет. Наше отсутствие в общем зале может вызвать подозрения и поиски этого помещения. Мэллори глубоко вздохнула. Приступая к исполнению своих обязанностей, мы становимся хранителями книг. Поэтому уничтожать древние записи не имеем права, даже если это идёт вразрез с мнением современного учёного совета. Меняется отношение к истории, но не меняется сама история. Я попробую вам помочь в изучении этого достояния, если вы не возражаете. Лави положил руку на страницу книги, от его прикосновения шрифты замерцали, вырисовывая ранее невидимые строки. Я так понимаю, тут есть то, что хотели тщательно скрыть. Только зачем? Всматриваясь в бегущие строки, сел на стул. Вам стоит вернуться в общий зал. Редкий дар читать между строк. Желаю вам успехов. Будьте осторожны. В глазах Мэллори отразилась ведомая только ей причина для волнения за главу парламента. Не волнуйтесь, я сделаю максимум, что от меня зависит. Не отрывая взгляда от фолианта, Лавей ушёл в концентрацию для чтения рукописи.